Ситуация усугублялась тем, что за время отсутствия командира экипаж успел, что называется, отличиться выяснением отношений с местным населением. Суровому времени – суровые меры. Командующий КБФ адмирал Трибутс ВФ решил передать безвестного Маринеско суду военного трибунала. Однако рациональное зерно взяло верх. Смена командира на крупной лодке грозила новым выводом субмарины в организационный период до конца войны, и это в то время, когда число действующих подлодок на флоте сократилось до 15. Рассудив подобным образом, трибуц предоставил возможность командиру и экипажу С-13 искупить вину в предстоящем походе, что до боли напоминает искупление вины кровью, В штрафном батальоне? Таким образом, к числу прочих рекордов, относящихся к походу героической субмарины, надо добавить еще и тот, что она стала единственной штрафной, так сказать, подлодкой советского ВМФ за все годы войны. Лодка покинула базу 11 января и находилась на позиции номер 4, маяк «Риксхефт Кольберг» с вечера 13 числа. Правильность понимания, так сказать, боевой задачи явствует уже из первых действий на позиции. Несмотря на то, что к исходу суток факт присутствия С-13 в районе был зафиксирован противником и она подверглась преследованию группы ПЛО, Маринеско активно искал объекты для атаки. 16 января лодка пыталась выйти на обнаруженный авиаразведкой конвой. Отказаться от перехвата заставил лишь восьмибальный шторм. После успокоения моря 21 января группа ПЛО вновь восстанавливает контакт с субмариной. Несмотря на энергичное действие охотников, немцам не удается вытеснить С-13 с позиции Маринеско не желает прибегнуть к коронному номеру многих командиров лодок Балтфлота, попадавших в подобные передряги, уходу на двое-трое суток к берегам Швеции для ремонта или для определения собственного места. Он продолжает искать возможность совершить подвиг. Куда девалась Октябрьская безинициативность? 21 и 24. Лодка обнаруживает и преследует конвои, и лишь противодействие кораблей охранения мешает ей выйти в атаку. В ночь на 29 января С-13 почти удается настигнуть добычу, которая оказалась сторожевым кораблем или судном-ловушкой. Обстреленная автоматическими пушками, подлодка ложится на грунт, но не уходит из района, где непогода вновь разыгрывается не на шутку. Прошло чуть меньше двух суток, и вот вечернее всплытие 30-го приводит к обнаружению крупного лайнера. Им оказался Вильгельм Густлов. Теперь обратимся к детальному анализу так называемой «атаки века». Наблюдатели субмарины обнаружили будущую жертву на курсовом угле 30 градусов левого борта в 21.10 и спустя пять минут идентифицировали ее как лайнер, перед которым идет дозорный с К.Р. Что же на самом деле представлял собой обнаруженный конвой? Вильгельм Густлов покинул рейд косы Хель в 14.13, в статье использовано московское время, 30 января. По плану лайнер, вышедший еще раньше из Готенхафена, должен был встретиться в вышеуказанном месте с пароходом Ганза и далее следовать в составе конвоя в Киль. Сильное волнение, 6-7 баллов и ветер бросили это судно на остров линейного корабля Шлезвиг-Гольштейн, и оно повредило руль. После некоторых раздумий командир сил охранения Готенхафена Корвентен-капитан Вольфганг Леонхард приказал Густлов следовать на запад одному в охранении миноносца Леве и торпедолова т 1 Примечание. Леве, бывший норвежский Гилер, спущен на воду в июле 1938 года. В апреле 1940 года захвачен при оккупации страны немцами и включен в состав Крикс-Марине с декабря 1940 года до начала 1945 года выполнял роль торпедолова в 27-й учебной флотилии подводных лодок Готенхафен. ТТЭ. Водоизмещение стандартное. 597 тонн. Скорость 30 узлов. Вооружение. 302 102-миллиметровых одна 40-мм, два двухтрубных торпедных аппарата. К моменту описываемых событий несколько отличалось. Так, например, была снята 102-мм пушка на баке. Конец примечания. Вскоре после выхода из Данцикской бухты в открытое море торпедолов просигналил о возникновении течи и убыл назад в базу. Лайнеры «Миноносец» остались вдвоем. Командир судна капитан Фридрих Петерсон прекрасно понимал, что продолжение движения на запад содержит в себе известный риск. Выход мог быть найден только в оригинальном решении, и оно не заставило себя долго ждать. Принимая во внимание штормовую погоду и сравнительно большую скорость лайнера, Петерсон решил прорваться глубоководным фарватером номер 58, что проходил севернее банки Штольпе. Из представленного после катастрофы отчета следует, что капитан рассуждал примерно так. Шторм и снегопад затруднят противнику обнаружение судна. Если двигаться с максимальной скоростью, С рассветом оно будет уже на подходах к Кильской бухте. Вражескую авиацию таким образом в расчет можно не принимать. Глубоководный фарватор застрахует от подрыва на минах. Подводным лодкам противника будет тяжело обнаружить густлов. И еще сложнее занять позицию для атаки в условиях шторма. И действительно... Будь на месте С-13 любая из более многочисленных щук КБФ с их, так сказать, парадной надводной скоростью в 11,5 узлов, атака бы не состоялась. Однако на этот раз все совпадения выстроились не в пользу немцев, да и не мог Петерсон учесть, что ему предстоит встреча не с простой советской подлодкой, АСС-13 запрограммированный, так сказать на подвиг в 21.00 германские корабли легли на курс 280 градусов и развили 12-узловой ход противолодочный зигзаг который так помог в кавычках авианосцу Синано встретиться с торпедами субмарины Арчерфиш после выхода из бухты не осуществлялся Спустя 10 минут после этого их и обнаружила С-13. В момент обнаружения лодка двигалась в направлении 105 градусов, что являлось почти строгим контркурсом относительно курса Густлофа. Скорости хода противников по иронии судьбы были одинаковы и составляли 12 узлов, хотя вахтенный приписал немцу на три узла больше что, впрочем, опровергается германскими документами. При скорости сближения, равной 24 узлам, Маринеско потребовалось 14 минут, чтобы определить приблизительные элементы движения цели и начать с ней сближение. Нетрудно посчитать, что за это время дистанция между кораблями сократилась почти на 6 миль. В 21.20 С-13 уменьшило ход до 9 узлов, что при сравнительно высокой скорости лайнера — об этом можно было бы догадаться в момент классификации цели — легко могло привести к потере контакта и уж точно привело бы заметь противник советскую подлодку. Условия атаки усложнялись, хотя в этом вряд ли можно винить немцев, продолжавших Перейти на Запад по прямой с постоянной скоростью. Враг словно проверял готовность советских подводников к осуществлению атаки в простейших условиях. Переходящая из одного отечественного издания в другое версия об особом, так сказать, мастерстве Маринеско, зашедшего в атаку со стороны берега, откуда враг не ожидал нападения из-за малой глубины, не выдерживает никакой критики. Во-первых, цель изначально была Мористе С-13, и на протяжении всей атаки лодка оставалась ближе к берегу. Во-вторых, фарватер номер 58 проходил от берега на расстоянии 12 миль, что совершенно не исключало возможность появления подводных лодок с любых направлений. Глубина дна в месте торпедирования Густлафа достигала... 61 метра, в то время как в годы войны неоднократно имели место атаки советских подлодок с глубин до 15 метров или даже 8 метров в Одесском заливе, где действовали лодки типа М. Да, в эту ночь все обстоятельства повернулись против пассажиров злосчастного лайнера. Капитан Петерсон, зная, что в море находится еще несколько германских конвоев, приказал включить ходовые огни. Именно благодаря им Гуслов был обнаружен ночью на большой дистанции, а вслед за этим дал команду миноносцу Леве переместиться на кормовые курсовые углы судна. Вскоре, не выдерживая 12-ти узлового хода при сильном волнении и боковом северо-западном ветре, Леве начал отставать. Очевидно, командир миноносца капитан-лейтенант Пауль Прюфе не придал этому слишком большого значения. Данных о наличии в этом районе агрессивно настроенной русской подлодки у него не было. Предупреждение о нахождении в районе банки «Штольпе С-13» Переданная штабом сил охранения ВМБ Готенхарфен, не было принято на кораблях конвоя из-за атмосферных помех. По немецким данным, в момент торпедирования Гуслофа Леве находился от него всего на расстоянии 300-400 метров, во что, однако, трудно поверить, поскольку с С-13 его не наблюдали. В актином журнале «С-13» Исчезновение, так сказать, СКР датируется 21-25. Для героической, так называемой, «атаки века» исчезла последняя помеха. Минуты раньше «Маринеско» начинает решительное сближение с противником, хотя корабль хранения пропал из вида. В 21-27 командир «Эски» отдает приказ о переходе в позиционное положение Одновременно он начинает понимать, что цель ускользает. Об этом свидетельствует ряд поворотов влево, фактически уже вслед проходящему мимо судну. В 21.35 ход вновь увеличивается до 12 узлов. Позиционное положение препятствует достижению еще большей скорости, которая в этот момент весьма необходима. В 21.41 В концевых группах продувают балласт, и спустя 3 минуты лодка развивает уже 14 узлов. К 21.55, в тот момент, когда дистанция составляет уже не более 35 кабельтовых, Маринеско окончательно убеждается в том, что с выходом в атаку он опоздал. Курсовой угол лайнера на подводную лодку 120 градусов левого борта. «Не приняв дополнительного решения, цель не атакуешь». Но что же мешает лодке обогнать теплоход и занять выгодную позицию вновь? «СКР» уже полчаса не просматривается. Субмарину судно судна не обнаружили. Жертва идет постоянной скоростью и курсом. Для войны с таким сильным и умелым противником, каким были немцы, Данные условия можно считать беспрецедентно легкими. А здесь еще и горячий командирский наказ. Без победы не возвращаться. В принципе, даже нет проблемы выбора. В 21.55 С-13 ложится на курс 280 градусов и начинает длительный часовой обгон ничего не подозревающего Густлофа. В течение последнего получаса Лодка развивает 18-узловой ход, по всей вероятности, из-за сильного волнения, реальная скорость была несколько меньшей, чем об этом можно было судить по числу оборотов грибных валов, чего она, возможно, не делала даже на остаточных испытаниях в 1941 году. Мне всякого сомнения, поддержание подобной скорости делает честь электромеханической боевой части субмарины. Однако не отнимает у атаки привкуса полигонности. Наконец, в 23.04, так называемая «Атака Века» достигает своей кульминации. Лодка ложится на боевой курс 15 градусов, который выводит ее строго перпендикулярно левому борту лайнера. Через 4 минуты Маринеска дает команду «Пли». Дистанция до цели – 4,5 кабельтовых, расчетный угол встречи 85 градусов. Это не Зигфрид. Здесь командир ошибиться права не имеет. Полный залп четырьмя носовыми аппаратами на практике стал трехторпедным. Не сработал до конца автомат-коробка торпедной стрельбы. Впрочем, для Гуслава это уже не имеет значения. Спустя 37 секунд первая торпеда поражает левый борт цели в районе капитанского мостика. Вслед за этим почти сразу следуют еще два взрыва. Атака в полигонных условиях не могла закончиться иначе, как со стопроцентным результатом. Фактически Маринеско стрелял залпом не для того, чтобы добиться хотя бы одного попадания, а чтобы потопить столь крупное судно наверняка. И это, как мы знаем, ему удалось. После залповая маневрирование субмарины также свидетельствует о том, что командир С-13 стремился довести уничтожение лайнера до конца. Он не стал тут же отдавать приказ о погружении или об отходе полным ходом в надводном положении в темную южную часть горизонта. Он остался наблюдать результаты атаки, подвергая и себя, и экипаж определенному риску. В вахтенном журнале появляются следующие строки. 23.09. Лайнер накренился и начал тонуть. 23.10. Левый борт лайнера ушел под воду. В эту же минуту, наконец-то, что называется, объявилось охранение, Наблюдатели под лодки зафиксировали свет прожектора на горизонте по пеленгу 25 градусов. Хотя непосредственно в этот момент лодке ничего не угрожало, в 23.10 Маринеско поспешил начать маневр уклонения и приказал срочно погрузиться. Прошло еще 16 минут, прежде чем акустик зафиксировал работу вражеского гидролокатора по пеленгу 240 градусов. Судя по данным противной стороны, в этом направлении мог быть только Леве, которому, опять же, если верить немцам, за пару дней до эскортирования злополучного Гуслофа срезала антенну газ при ударе Ольдину. Очевидно, поэтому наносится даже не пытался сбрасывать глубинных бомб. Больше всего в тот момент капитан лейтенанта Прюфе интересовала возможность швартировки кормовой части теплохода для приема людей. Нараставший с каждой минутой крен сделал это невозможным, но уже через 30 минут после взрыва торпед Лева снимал со шлюпок первых пострадавших. В 20-минутном интервале с 23.26 до 23.45 Присутствие противника на лодке никак не ощущалось. С-13 продолжала медленно двигаться под водой, курсом 80 градусов, удалившись не более чем на 2 мили от гибнущего судна. Вероятно, шум тысяч тонн воды, врывающейся во внутренние отсеки, звучал для ее экипажа сладкой музыкой. «Сделал дело, гуляй смело» и Маринеско, что называется, гулял, не пытаясь узнать, что же творится наверху. Между тем, если бы он мог знать настоящее положение дел, он был бы по меньшей мере взволнован. С северо-востока с максимальной скоростью по прямой к месту катастрофы спешили тяжелый крейсер Адмирал Хиппер и миноносец Т-36. Именно его прожектор – и видели сигнальщики С-13 на горизонте. Примечание. Крейсер, серьезно поврежденный в так называемом новогоднем бою 31 декабря 1942 года, находился на консервации в Кёнигсберге вплоть до осени 1944 года. В связи с острой необходимостью в крупных артиллерийских кораблях для поддержки приморского фланга сухопутных войск на Балтике в конце 1944 года было принято решение о проведении полного ремонта старых повреждений в Готенхафене. Не успел корабль сдать на берег боеприпасы и легкое зенитное вооружение, как приближение фронта вынудило руководство Криксмариной отдать приказ о переводе Хиппера в Киль. Крейсер, имевший на борту 1500 беженцев, вышел из порта во второй половине 30 января и должен был двигаться все тем же фарватером номер 58. Как знать, если бы Маринеско упустил Густлов, спустя час ему могло посчастливиться торпедировать «Хиппер»? Конец примечания. В 23.45... Шум винтов Т-36 фиксируется на лодке, после чего она ложится на курс 0 градусов. Тем временем немцы с головой ушли в спасательные работы. С Т-36 замечают темную громаду Густлова и корабль устремляется прямо к ней. Тяжелый крейсер идет следом. В 0 часов достигнуто место катастрофы, но почти сразу же миноносец устанавливает гидроакустический контакт с подводной лодкой. Хотя дистанция до обнаруженного объекта составляет 18-22 кабельтовых, и он не выказывает агрессивных намерений, командир хипера капитан Цурзе Хеникст, уже был отдавший приказ приступить к спасению утопающих, принимают решение срочно возобновить движение на запад, оставив для оказания помощи только свой эскорт. Покидая место спасательных работ, матросы Хиппера могли наблюдать, как в 0 часов 10 минут сильно погрузившийся в воду лайнер лег на левый борт и затонул. Оба миноносца продолжали подбирать людей, одновременно наблюдая за поведением s 13 Хотя вахтенный журнал «Лодки» свидетельствует, что все это время она продолжала медленно удаляться от места катастрофы в общем направлении на северо-восток, в 0 часов 47 минут «Акустик Т-36» зафиксировал наличие второго крупного подводного объекта в северо-западном направлении, который якобы пытался сблизиться с миноносцем. Корабль был вынужден прервать прием людей и контратаковать субмарину. При этом немцы утверждают, что они наблюдали след торпеды, от которой Т-36 трудом сумел уклониться. В ответ было сброшено 12 глубинных бомб. К тому моменту Эльбинг принял на борт уже 564 человека, в дополнение к 250 взятым в Готенхафене и... Согласно рапорту командира, не мог использовать зенитное вооружение. Около часа Т-36 развил полный ход и взял курс на Засниц. Леве вновь остался один. Прошел еще час, прежде чем на сцене трагического представления появились новые участники. Ими были корабли, входившие в так называемый конвой «Орион», теплоход «Готенланд», 5312 БРТ. На его борту находилось около 3300 беженцев из Пилау. Тральщики М341 и М387, они сразу же приступили к спасательным работам. Незадолго до трех часов к ним присоединился еще один конвой, пароход «Геттинген». 6267 БРТ, 2436 раненых и 1190 беженцев из Пилау, тральщик М375 и торпедолов ТР-19. Эти 6 кораблей, перегруженные Леве, имея на борту 472 человека, убыл около 3.30, Продолжали поиск потерпевших до 6 утра 31 января. Все это время Маринеско осуществлял акустическое наблюдение за судами с дистанции 11-15 миль, не делая при этом никаких попыток сблизиться. В 4.00 в вахтенном журнале лодки появляется запись «Оторвались от преследования двух СКР», Одного ТГЦ во время преследования было сброшено 12 глубинных бомб. ПЛ повреждений не имеет. В 4.15 лодка всплыла и спокойно направилась в северную часть позиции, продолжая производить прерванную атакой зарядку аккумуляторных батарей. Итак, подытожив все можно высказать достаточно уверенное суждение, что ничего выдающегося в самой, так называемой, атаке века не было. И не случайно детального рассмотрения действий С-13 вы не найдете ни в сборниках тактических примеров ВМФ, ни в книгах по истории военно-морского искусства. Так может, подвиг подводников – в соответствии со вторым определением энциклопедии, заключается в потоплении весьма ценного судна с важным грузом или пассажирами? Ответ на этот вопрос мы также начнем издалека.